Один из моих студентов постоянно тревожился о своем маленьком сыне. Ребенок был худеньким и плохо ел. Родители все время приставали к нему. Мамочка хочет, чтобы ты съел то и это. Папочка хочет, чтобы ты вырос и стал большим мальчиком. Обращал ли ребенок внимание на эти увещевания? Не больше, чем вы обращаете внимание на песчинку посреди огромного пляжа. Никто в здравом уме не может ожидать от трехлетнего ребенка, чтобы он понял точку зрения тридцатилетнего мужчины. Но ведь его отец ожидает именно этого. Это абсурд. И в конце концов мой студент понял это. И тогда он сказал себе, чего хочет ребенок. Как я могу связать то, чего хочу я, с его собственными желаниями. И тогда все стало очень просто. У его сынишки был трехколесный велосипед, на котором тот очень любил кататься перед их домом в Бруклине. За несколько домов от них жил местный хулиган. Более взрослый мальчик, который постоянно отнимал у малыша его велосипед и катался на нем сам. Естественно, что маленький ребенок с плачем кидался к матери. Та выходила, отнимала у обидчика велосипед и отдавала его сынишке. И это повторялось почти каждый день. Чего же хотел маленький мальчик? Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Его гордость, его гнев, его стремление утвердить собственную значимость, все основные человеческие эмоции подталкивали его к мести. Ему хотелось разбить обидчику нос, и когда отец объяснил ему, что мальчик может справиться даже с тем, кто старше и сильнее, если будет есть все то, что ему дает мама, проблем с питанием больше не было». Ребенок стал есть даже шпинат, квашеную капусту и соленую макрель. Лишь бы поскорее стать большим и сильным и справиться с соседом, который так часто его унижал. Решив эту проблему, родители столкнулись с другой. Ребенок приобрел дурную привычку мочиться в постель. Он спал с бабушкой. Каждое утро бабушка будила его, откидывала одеяло, щупала простыню и говорила «Посмотри, Джонни, что ты наделал? «Это не я, ты!» — упрямо отвечал ребенок. Ребенка ругали, наказывали, стыдили. Ему говорили, что родители не хотят, чтобы он так поступал. Ничто не могло убедить мальчика в том, что поступать так нехорошо. И тогда родители задались вопросом, как заставить сына захотеть перестать мочиться в постель. Чего он хочет? Во-первых, ему хочется носить пижаму, как отец, а не ночную рубашку, как бабушка Бабушке так надоели его ночные проделки, что она с радостью пообещала купить ему пару пижам, если он исправится. Во-вторых, он хотел спать отдельно. Бабушка с еще большей радостью согласилась. Мама отвела сына в магазин в Бруклине, подвела к продавщице и сказала, «Этот юный джентльмен хотел бы кое-что купить». Продавщица только усилила его сознание собственной значимости. Она спросила у трехлетнего малыша, и так, молодой человек, что же я могу вам предложить? Мальчик вытянулся и сказал, я хочу купить себе кровать. Когда ему показали ту, которую присмотрела его мать, она подмигнула продавщице, и та сумела убедить ребенка выбрать именно ее. Кровать доставили на следующий день, и тем же вечером мальчик встретил вернувшегося с работы отца радостным криком «Папочка! Папочка!» пойдем посмотрим на кровать, которую я купил». Отец взглянул на кровать и последовал совету Чарльза Шваба. Он был искренен в одобрении и не скупился на похвалу. «Ты же не будешь мочиться в эту постель?» — спросил он. «Нет, нет, ни за что. Я ни за что не буду мочиться в свою новую постель с энтузиазмом», — ответил ребенок.